Глава пятнадцатая Он потом много раз вспоминал этот момент. Словно все получилось так, как должно было получиться. Если бы он не ужинал. Если бы перед ним не было этой тарелки супа. Если бы он не ударил кулаком по столу, задохнувшись в кашле. Если бы тарелка не перевернулась ему на ноги и на пол. Условий было множество, а получился совсем другой результат. Ведь, услышав имя человека, о котором ему говорил бакинский друг, он обязан был сразу вскочить со своего места и броситься к телефону, позвонить и сообщить о появлении рядом опасного маньяка, о котором его заранее предупреждали. Но вместо этого Анатолий бросился в ванную комнату. Татьяна подняла тарелку, положила на место и поспешила за ним. Он снял брюки, чертыхаясь, вытерся полотенцем, выбрасывая его в сторону. Татьяна принесла другие брюки. Она умела сохранять хладнокровие в любой ситуации. Сказывалась ее эстонская кровь. Он переоделся, умылся. Она убрала на кухне остатки еды, Предложила ему еще раз налить тарелку супа, но он отказался. И только затем достаточно спокойно спросила. «Что произошло? Почему тебя так взволновало это имя?» «Когда он звонил?» «Примерно за час до твоего приезда». «Что он сказал?» «Просил передать, что звонил старый друг». «Нет, он сказал, что он старый друг твоего отца». Когда я спросила, как его зовут, он представился. Вот, собственно, и все. Что тебя так взволновало? Почему это имя вызвало у тебя такую истерику? Даже в этот момент он мог подняться и перезвонить. Но он сидел на стуле. Чтобы подняться, нужно было потревожить Татьяну. Ему не хотелось поднимать ее с места. И эти лишние минуты решили все дело. — Я просто подавился, — недовольно прохрипел Анатолий. — Не нужно лгать. Я все видела. Как только я назвала тебе его имя, ты чуть с ума не сошел. — Вот тогда ты действительно подавился. — Кто он такой? Неужели это тот, о ком я думаю? — Это он был совладельцем нашего банка, Давай тебе деньги. — Я вообще его в жизни в глаза не видел, — разозлился он. Как ты можешь придумывать такие вещи? Меня предупредили об этом человеке, сказали, что он очень опасный тип, поэтому я сразу поперхнулся. За недолгое время семейной жизни он убедился в ее способности чувствовать правду. Она поняла, что он не лжет. И в этот момент снова зазвонил телефон. Татьяна взглянула на него. «Я возьму трубку», — спокойно предложила она и можешь ничего не бояться. Эти слова тоже возымели действия и сыграли свою роль. Словно неведомый ангел парил над ними в тот вечер, вычерчивая сценарий сегодняшнего разговора. Он ощутил укол мужского самолюбия. «Нет», — возразил он, гордо поднимаясь со своего места, «я возьму трубку и сам переговорю. Мне нечего бояться какого-то сумасшедшего южанина в своем доме». Он снял трубку. «Добрый вечер!» – услышал он достаточно молодой голос. «Здравствуйте!» – он решил сразу перейти в атаку. «Кто это говорит?» «Вас снова беспокоит Джалджаз Рахимов», – представился позвонивший. По-русски он говорил почти без акцента. «Я хотел бы побеседовать с господином Анатолием Гудниченко. «Я вас слушаю», – сказал он, взглянув на жену, сидевшую за кухонным столом. Ему важно было в этот момент быть самодостаточным человеком. «Хорошо, что я вас, наконец, нашел», – торопливо сказал Рахимов. «Мне нужно обязательно с вами встретиться и переговорить». «Что еще вам от меня нужно?» – насмешливо спросил он, чувствуя на себе взгляд жены. «Неужели вы считаете, что я должен встречаться с неизвестным мне человеком, только потому, что вы представились как старый друг моего отца. Извините, но я вас не помню и никогда в жизни не слышал, чтобы у моего отца был друг с таким именем и фамилией. Ни среди фронтовых друзей, ни среди его коллег по работе. И, пожалуйста, больше не звоните к нам и не беспокойте меня. Подождите, попросил Рахимов. Мы вместе сидели с ним в лагере. Мы вместе находились в лагере, — Тем более я не хотел бы разговаривать с вами на эту тему, — твердо ответил Анатолий, собираясь повесить трубку. — Нас было трое, — сказал Рахимов. — Я, ваш отец и наш бакинский друг. Он назвал настоящее имя и фамилию третьего. Рука Анатолия замерла. — Мы были трое молодых парней, — быстро продолжал Джалджас Рахимов. — И мы были вместе. — Алло, вы меня слышите? — И с тех пор я знал вашего отца. Неужели он вам никогда обо мне не рассказывал? Я узнал о вашем существовании только сегодня, честно ответил Анатолий. И я не знал, что вы вместе сидели. Он покосился на жену и сдержался, не сказав, где именно сидели. «Мне нужно с вами встретиться и переговорить», твердо заявил Рахимов. «Если вы разрешите, я к вам приеду». «Нет», — ответил Анатолий, — «не разрешаю». Мы увидимся завтра у меня в офисе. И учтите, что вас проверят, прежде чем вы ко мне зайдете. У меня очень надежные телохранители. Вы меня понимаете? Вам уже кто-то говорил обо мне. Его голос дрогнул, и я даже догадываюсь, кто это мог быть. Но вы ему не верьте. Я обязательно должен с вами увидеться. Это очень важно. Когда я случайно узнал, что вы банкир, то понял, какая смертельная опасность вам угрожает. Я не буду встречаться с вами у себя дома, твердо ответил Анатолий. Только завтра утром в моем офисе. Иначе встреча вообще не состоится. Я вас понимаю, сказал Рахимов, он уже успел меня опередить. Но он напрасно считает, что я не смогу продержаться еще одну ночь. Я обязательно продержусь хотя бы из-за ненависти к нему. Обязательно продержусь и завтра приеду к вам в банк. У меня будут с собой документы на имя Мактуба Сабирова. Предупредите вашу охрану, что завтра утром придет именно Сабиров. Когда мне можно к вам приехать? — В десять утра, — ответил Анатолий, покосившись на Татьяну. — До свидания. — Будьте осторожны, — успел сказать ему Рахимов. Он положил трубку и взглянул на супругу. «Ты все слышала. Он настаивает, что является другом моего отца. Хотел приехать прямо сейчас к нам домой, но я отказался. Завтра утром я буду ждать его в своем кабинете. И прежде чем он зайдет ко мне, его тщательно проверит наша служба безопасности. Разденут до нитки. И только после этого я его приму» а ребята будут ждать в приемной, чтобы вмешаться в нужном случае. Кроме того, ты знаешь, что у меня есть в кабинете оружие. Я думаю, что мне ничего не будет угрожать. Кто он такой? Откуда я знаю? Ты сказал, что среди фронтовых друзей и коллег твоего отца такого человека не было. Но он тебе что-то возразил. Тогда ты сказал «тем более». Почему «тем более»? Где еще мог быть твой отец? Он воевал не только в Германии, но и на Дальнем Востоке, вспомнил Анатолий, удивляясь собственной лжи. Этот тип сказал, что видел отца там, на севере. Это было почти правдой, но она уловила предательскую вибрацию его голоса. Ты что-то не договариваешь, уверенно сказала Татьяна. Только ты учти что этот человек может быть подосланным провокатором или действительно каким-нибудь больным, агрессивным типом. Нормальный человек не станет звонить поздно вечером домой к президенту банка и требует срочной встречи только на том основании, что он якобы знал его отца, который умер почти 4 года назад. Он погиб, мрачно напомнил Анатолий. Я тебе уже много раз говорил, Его сбила машина. Это был несчастный случай. Тем более нужно быть осторожнее. Может, позвонить в милицию, пусть завтра пришлют пост в твою приемную. У нас в службе безопасности работают 40 человек, разозлился Анатолий. Из них больше половины бывшие сотрудники КГБ и МВД. Если они не смогут защитить меня от одного старого идиота, то тогда зачем вообще нужны? «Похоже, что ты прав», – неожиданно улыбнулась Татьяна. «Сорок человек – это впечатляет. К тому же Ренат Хамидулин действительно настоящий профессионал, хотя ты его почему-то не любишь». «Из всех своих сотрудников я любил только тебя», – пошутил он. «Надеюсь, что это хотя бы правда», – сказала она, выходя из комнаты. Анатолий вернулся к себе в кабинет. «Кто такой этот Джалджас Рахимов, и почему он хочет так срочно встретиться с ним? Почему, невзирая на огромный риск, все-таки приехал в Москву и даже собирался ночью появиться в его доме? И откуда он мог знать отца? Значит, ему должно быть лет шестьдесят или семьдесят? Может, все-таки прямо сейчас позвонить бакинскому другу? Он решит все проблемы». И они больше никогда не услышат о человеке с таким красивым восточным именем – Джалджас. Но звонить не хотелось. Этот незнакомец сообщил, что они сидели все вместе, втроем. А бакинский друг всегда говорил, что их было двое. Значит, кто-то заведомо врет. Но позвонивший Джалджас назвал имена. Если бы он не знал имен, можно было сомневаться. Но имена он знал. А если врет бакинский друг? Почему он так беспокоится, что Анатолий может встретиться с этим человеком, которого только сейчас выпустили из тюрьмы? Его посадили еще во времена Советского Союза. Стоп! Его посадили туда в девяносто первом году. Как раз тогда, когда погиб отец. Интересное совпадение. Нет, он не станет звонить сегодня бакинскому другу. Он успеет ему позвонить. Раздался телефонный звонок, и он вздрогнул. Неужели бандиты сумели каким-то неведомым образом узнать о телефонном звонке Джалджаса? Он снял трубку, прислушался. Или это опять Рахимов? Но он услышал знакомый женский голос и радостно улыбнулся. Это была мать, позвонившая из Киева. Она спрашивала, как чувствует себя ребенок. Татьяна говорила ей утром, что мальчик болеет. «Сейчас уже лучше», — сообщила Анатолий. «Он заснул. И врач говорит, что у ребенка ничего опасного нет. Как у вас дела?» «Все в порядке. Степана хотят выдвинуть заместителем председателя городского суда. Он у нас станет важным начальником. Поздравь его от моего имени!» «Мама, я хочу спросить тебя об одном человеке». Ты никогда не слышала такое имя Джалджас Рахимов? Может быть, отец когда-нибудь о нем говорил? Как ты его назвал? Джалджас Рахимов. Джо, джо... Она не могла выговорить это имя. Джалджас Рахимов, терпеливо повторил он. Джолдас Рахимов? Наконец, смогла не совсем верно выговорить мать. «Нет, я никогда про такого не слышала. Может, Олеся или Степан слышали, я у них узнаю. Но среди наших знакомых таких не было». «Понятно, понятно. И отец никогда тебе о нем не рассказывал?» «Нет, никогда. Он вообще говорил о своем лагерном прошлом?» «Ты же знаешь, что он не любил об этом вспоминать. Считал, что столько лет его жизни они просто вычеркнули и всегда очень переживал. «Понятно. Как ты сама себя чувствуешь?» «Пока держусь. Все собираюсь к вам приехать, чтобы понянчить внука, пока есть силы. Наши мальчики уже стали взрослыми, в школу ходят. Они во мне больше не нуждаются». «Не говори так. Мы все нуждаемся в тебе». Он попрощался и положил трубку. Завтра он, наконец, узнает, кто такой этот Джалджас Рахимов. Он не мог даже предположить, что именно произойдет завтра утром в его кабинете. Он услышал, как вошла Татьяна. «Кто это позвонил?» – спросила она. «Мама». «Она волнуется насчет мальчика». «Насчет Андрея», – нервно поправила его жена. «Да, насчет Андрея», – повторил он имя своего отца. «Иногда я думаю, что мы живем в каком-то опрокинутом мире», — призналась она. «Некоторые события вокруг твоего банка я до сих пор не понимаю. И возникновение первоначального капитала, и твоя непонятная удачливость в делах, и устранение возможных соперников, смерть бандитов, пытавшихся отобрать у нас филиал в Санкт-Петербурге, твои связи с некоторыми людьми. Скажи честно, ты работаешь под крышей мафии?» «И это, — говорит моя жена, — мать моих детей», — попытался превратить все в шутку Анатолий, вспоминая известную комедию. «Не шути», — попросила она, — «все слишком серьезно. Если ты отмываешь деньги мафии, то ты обречен. Рано или поздно они решат, что ты слишком много знаешь и захотят тебя устранить». «Это очень опасная игра, Анатолий и, надеюсь, ты понимаешь, как себя вести. Не забывай, что теперь ты в ответе не только за себя, но и за своего сына, за свою семью. «Я об этом всегда помню», – очень серьезно ответил он. Она поднялась и пошла в спальню. Он еще немного посидел перед телевизором. Пройдя в ванную комнату, он принял душ, растираясь полотенцем, и, не надевая нижнего белья, вернулся в спальню. Она еще не спала. Он чувствовал, что она не спит. Он протянул руку, дотрагиваясь до нее. Она обернулась. «Это на сегодня обязательная программа?» — холодно спросила она. Он отдернул руку. Затем прошел в ванную, надел майку и трусы. Снова прошел к их большой супружеской кровати и улегся, укрываясь своим одеялом. Посмотрел на нее. Она не спала. Это он знал точно, но больше он не будет ее трогать. В конце концов, у него есть своя гордость. Он заставил себя закрыть глаза, чтобы погрузиться в сон. Завтра ему предстоит важная встреча. Он еще не знал, насколько важная и насколько она изменит всю его дальнейшую жизнь.